Оглядевшись, увидела, что лежит на необъятной кровати, куда больше и шире, чем у себя дома. И если там удобный сексодром, как шутку называл Ложа Игорь, то здесь целое футбольное поле. Под головой были мягчайшие подушечки, а сверху невесомое одеяло, и все уютное, воздушное. Однако неприятное удивило то, что на ней самой не было никакой решительной одежды. Заметила на пуфике рядом со сголовьем свой пеневар и вдруг вспомнила. Буквально все, что происходило с ней, Игорь, это нападение, нелепое одеяние, угроза, наконец машина, а дальше сплошной черный провал. Всплыли слова о каком-то, кажется, хорошем человеке, но кто он, зачем она ему понадобилась, и почему тот идиотский спектакль с ножом между лопатками, этого она и теперь не могла понять». А в большой комнате с потолком, убранным зеркалами и расписанным гирляндами цветов, с мерцающими голубоватым серебром стенами, а было очень тихо и сумрачно. Огромные окна были прикрыты жалюзи. А в рту скопилась неприятная сухость. Хотела пить. Она не знала, что делать. Надо было, наверное, подняться, накинуть на себя одежду, совсем не предназначенную для прогулок по чужому дому. Но ничего иного не оставалось. В правой стене она увидела одну дверь напротив другую. Видимо, за ними есть и живые люди, которых можно попросить о помощи. Морщась, она потянулась к своему пеньюару, но видела рядом с ним черную коробочку, напоминающую пульта телевизора, однако с одной только красной кнопкой посередине. Не особенно соображая, что она делает, Элина нажала на кнопку, но не услышав никаких звуков, нажала снова. Открылась дверь двери вышла женщина средних лет в темном платье, она катила перед собой столик на колесах. «Добрый день, Алина Кирилловна», — тепло сказала она, приближаясь, — «ну вот, слава богу, вы пришли в себя». А «Голова, наверное, раскалывается, да? и пить хочется, понимаю». Она приветливо улыбнулась. «Что вы предпочитаете, сок? Что-нибудь с газом? Холодный чай?» «Просто попить», — выдавила Элина, почему-то ничему уже не удивляясь и чувствуя, что голос ее совсем потерял свою обычную звонкость. Сплошной хрип какой-то, а не голос. Даже противно. «Попробуйте сок с минералкой, но без газа». Женщина протянула ей наполненный высокий стакан, и Элина жадно припала к нему губами, поначалу глотая с трудом. Но, осилив половину, почувствовала себя лучше и допила уже медленно. — Простите, Елена Кирилловна, я вас оставлю ненадолго. — Куда же вы? — сполошилась пленница. Она хотела расспросить эту милую женщину, что вокруг происходит и где она оказалась, но та шулыбнулась улыбнулась и загадочно помахала ладонью. Дверь закрылась. А через минуту отворилась вторая, та, что сбоку. Элина взглянула и машинально вскрикнула, а затем быстро натянула одеяло до самого горла, стараясь при этом сжаться в комок. В комнату вошел мужчина средних лет, неуловимо напоминающий сразу нескольких известных артистов и Колягина, и броневого, и еще кого-то очень знакомого. Голова его была гладко выбрита, серые глаза смотрели весело, и как бы даже с юмором. Он был не очень высок, что-нибудь под 175, но крепок и коренаст. Широкие плечи облегал отлично сшитый пиджак. Уже эта Элина оценить могла сразу. А вообще костюмчик был от какого-нибудь известного кутерья, сомневаться не приходилось, и белоснежная сорочка с крупными камнями запонок. То ли старая добрая мода возвращалась, то ли ему было просто наплевать на нее, одевался как хотел. Яркий мужик, заметный. У Элины было ощущение, что она определенно видела его где-то, но вот где, а может в телевизоре, почему бы и нет. И вдруг вспомнила о себе. О том, что на ней в буквальном смысле ничего, но, увидев его забавно заинтересованный взгляд, почему-то почувствовала непонятное облегчение и только успела подумать, что, в отличие от любых, даже самых знаменитых мужиков, у нее есть свое преимущество, она сама. ее тело, обычно укутанное в дорогостоящие условности, и она слегка расслабилась, чуть опустив одеяло, обнажая плечи и грудь. «Немного, самую малость». Подумала, каю жаль, что не причёсана. Он подошел к кровати, бесцеремонно присел рядом со столиком, приподнял салфетку и достал из ведерка со льдом бутылку шампанского. Открыл с легким хлопком, налил в два бокала розовые пузырьки, поставил рядом бутылку. Элина, сосредоточив взгляд, прочитала «Луи Родерер». Подумала, что почему-то всегда считала за лучшее «Дом переньон». Это кому как? сказал улыбаясь мужчина. Я предпочитаю розовый Родерар.